Глава двадцать первая. Охота, да не та. Ну вот, снова только я и дорога. Да еще лис семенит своими маленькими лапками рядом. Куда идти не знаю. Да и есть ли разница? Я снова обычный охотник. У меня есть цель. А для проживания достаточно выйти к людям и взять заказ. Скорее всего, именно с этого я и начну. Да, уходил я не для этого. Мне нужен царь. Вначале я так и хотел что сразу же займусь его поиском. Найду гниду и выпущу ему кишки. Но, прикинув варианты, где и как буду его искать, передумал – нет. Не отказался от этой мысли ни в коем случае. Просто решил дать проблеме рассосаться самой. Иногда так бывает – вот хочешь чего-то, страстно этого желаешь и думаешь, думаешь, думаешь. А потом раз – и надоело. Нет выхода, не получается найти. Ну и отпускаешь ситуацию. А оно возьми и решись. Так мало того, оказывается, решение все это время было на поверхности. Так и с царем. Я отпустил ситуацию и дал ей возможность решиться самой. Со своей энергией Петр быстро найдет способ выйти на меня. К тому же слова пророчицы тоже были мною услышаны. Наши судьбы очень прочно связаны между собой. Лично я их не завязывал. Царю это тоже ни к чему, ему бы править. Так и выходит, что развяжется само». Лиса оскалил пасть, изображая собачью улыбку, и вывалил язык. Пару раз сделал взмах хвостом и шмыгнул в кусты. «Чему это ты там так обрадовался?» – пробормотал я и последовал за своим спутником. А все оказалось просто. Едва я прошел пару сотен метров, как моего носа коснулся легкий запах дыма. Видимо, поселок, а это нам и нужно. Хорошо, когда есть чего начать. Спустя некоторое время я действительно вышел к поселению. Небольшая деревня в классическом виде. Высокий забор из чистокола, ворота, которые запираются на ночное время суток. Расположилась крестом и имеет центральную площадь с колодцем. Видно, что деревня относительно свежая. Лет пять, может быть шесть. Домов еще не так много, но все новые. Срубы еще сверкают свежими бревнами. «Здравствуйте!» – услышал я чей-то голос со спины. «И вам не хворать!» Обернулся я к его обладателю. Это был крепкий мужичок невысокого роста. Вот рукопожатие у него крепкое, руки сухие и жесткие. Работяга. А вы не охотник ли часом? Точно так же, рассматривая меня, спросил мужик. Бываю временами, ответил я с улыбкой. Что вы говорите? Обрадовался тот. Может, вы нам поможете? Само собой. Ведь у нас нет права на отказ, ответил я. Ну, если вы, конечно, не соседа заказать желаете. Э, что вы, что вы? Замахал тот рукой. Упаси бог, завелась у нас здесь скотина одна. Никакого спасу нет. По грибы только все деревни ходить можем, а по одному так и за забор не выйдешь. Уж мы ее и травить пытались, и убивать всем селом ходили, как заговоренная. «Ты толком-то расскажи, что эта скотина вытворяет», — усмехнулся я. «Я уж решу, кто там да как его изводить нужно. Ну и по деньгам заодно договоримся». «Так мы ведь много-то и не дадим», — засомневался тот. «Сам видишь, нас тут народу-то двадцать домов всего». «А ты не переживай», — усмехнулся я. «Я знаю, с кого спросить потом». «Ну, если так», — мужичок задумался и почесал макушку. «В общем, тигр это». «Какой тигр? Обыкновенный?» – удивился я. «Ага, сейчас. Держи карман шире», – с сарказмом ответил тот. «Был бы обыкновенный, так мы б тому радовались. А там, у, -у, -у зверюга – он помахал кулаком в воздухе. «Содержательно, конечно. Сделал я умное лицо. А поподробнее про это у -у, можно?» «Так чего же нельзя-то?» – сразу стал важным тот. «Значит, ростом под два метра. Лапищи вот такие». Мужичок изобразил лапы размером с хороший арбуз. «Когти там, что вот меч твой? На хвосте огромная шишка с шипами. Да и хвост сам, что змея, длинный и извивается постоянно. А в глазах огонь горит». «Ну, про глаза-то ты загнул». Хлопнул я рассказчика по плечу. «Я-то? Да ты кого хочешь, спроси?» Мужик даже подпрыгнул от возмущения. «Как в печке пламя прыгает!» «Ну, он им хоть не плюется, — решил на всякий случай уточнить я. «Чем?» — не понял тот. «Ну, огнем этим, в глазах который», — сказал я. «Эх, а говорил, что охотник!» — махнул рукой тот. «Нехорошо людей обманывать! Как же это тебе, живое существо, с огнем внутри жить-то будет?» «Так в глазах-то горит!» Теперь уже я был ошарашен его логикой. Так то в глазах, а то плеваться. Поднял палец вверх мужичок. Это ж это, как его? А, иллюзия. Может быть иллюзия. Поправил я его. А ты не больно-то умничай. Расхараходился мужик. Ты заказ берешь или нет? Так, тебя как звать? Я наконец решил познакомиться. Кузьма. Снова протянул руку он. А я значит сумрак. Представился я. Кузьма присел и вытаращил на меня глаза. Потом прищурился так и как заржал, что впору самому подхватывать. Хохотал он долго, минуты три так. Затем вытер слезы, еще раз на меня глянул и хрюкнув, махнул рукой. «Ты, мил человек, смотри, еще кому так не скажи!» Вытирая слезы, сказал он. "Сумракон, Это ж надо такое придумать!» «А что со мной не так-то?» – пожал я плечами. «Я уж почти семь лет здесь под этим позывным хожу». «Так все же знают, что Сумрак, во-первых, ушел из охотников, а во-вторых, он ростом по два метра и в плечах полтора». Кузьма осмотрел меня скептическим взглядом, эдак с ног до головы. «Не тянешь ты на него. А кто тебе сказал, что ушел он?» Спросил я. «Так он же город основал». Мужичок опять воздел палец вверх и с многозначительным видом продолжил. — Сумеречный называется. Ты хоть там был? — А, хотя чего я тебя спрашиваю? — махнул он рукой. — Если был, то Сумраков не назвался бы. Там бы тебя быстро прибили за такое. — Вот ты, Кузьма, удивишься, — усмехнулся я. — Бывал я там, и, как видишь, не прибили. — Ладно, некогда мне тут с тобой лясы точить. Тот вдруг стал неимоверно серьезным. — Работать нужно, а не с клоунами всякими лясы точить. «Тоже мне охотник! А старшего-то вашего мне где найти?» – спросил я Кузьму. «Там!» – махнул он в сторону деревни. «Спасибо!» – улыбнувшись, поблагодарил его я и отправился искать старосту. «Забавный мужик этот Кузьма. Как только я отошел, тот с важным видом подтянул пояс и разлегся в траве у ворот. Охранник, значит! бдит «Ну да и пусть себе работает, а мне бы теперь про тигра этого получше узнать!» Не успел я сделать и пары шагов, как уловил какой-то шум. Мне буквально под ноги бросилась курица, а следом за ней Фокс. На этом дело не кончилось, за моим лисом гналась женщина с палкой и криками «Убью, гад!». Курица и лис умудрились прошмыгнуть мимо, а вот женщина нет. И со всего разбегу врезалась меня. В итоге мы оба полетели на землю. Я хоть и был готов принять удар, но габариты виновницы аварии не позволили мне удержать равновесие. Лис тут же отвлекся от погони за курицей, подбежал ко мне и стал лизать мне лицо. Пока женщина приходила в себя и пыталась сфокусировать зрение, я успел схватить Фокса и прикрыть товарища от верной смерти. «Это ваша зверюга!» – гневно произнесла та. «Да, извините за него, он обычно мирно себя ведет». Стал я заступаться за Лиса. «Не знаю, что на него нашло сегодня». «Он мне весь курятник там разогнал!» – помахал отопалкой у меня перед носом. Мне их теперь по всей деревне собирать. Он больше не будет, заверил я ее. Подскажите лучше, где у вас староста? Тебе зачем? Как-то быстро успокоилась она и с интересом стала меня разглядывать. Да вот, ваша доблестная охрана, кивнул я головой в сторону Кузьмы, подсказал, что работа для охотников у вас есть. Это бездельник, что ли, тот? Расхохоталась женщина. Ой, уж доблести в нем, ха-ха-ха, у моего кота ее больше. «Я рад за вашего кота». И тут я едва не подпрыгнул. «Что вы сказали? У вашего кота? У вас есть кот?» «Да», — с гордостью сказала женщина. «В прошлом году за грибами ходила, а он на меня с дерева упал. Хорошенький такой, глазище вылупил, мяукает. Мне его жалко стало. Подобрала, а он и прижился». «Вот так номер!» «Почесал я макушку». «Это так и собаки скоро вернутся». «Может и вернутся», — кивнула та. «Так где мне старосту найти?» Повторил я свой вопрос. «А вон в тот дом постучите», указала она пальцем на один из тех, что стояли на краю центральной площади. «Спасибо», поблагодарил ее я. «Не за что», ответила та, а затем сделала строгое лицо. «Вы своего разбойника на привязи держите, и еще раз ко мне в курятник залезет, я его пришибу и не посмотрю, что он чей-то». «Он больше не будет», повторил я и направился к дому старосты. Уверенным шагом я прошел через центральную площадь, мимо колодца и уже ступил на первый порог, как дверь перед носом распахнулась. В проеме стоял крепкий мужик, чем-то похожий на Егора. Густая рыжая борода, ручище как ковш широкие плечи и добрая улыбка. — Олег! — протянул он свою лапищу. — Я вас в окно увидел! Сумрак! — представился я и пожал руку. — Тот самый! — удивился тот. А затем увидел лиса рядом со мной и улыбнулся во весь рот. «Тот самый, вижу. Неужто письмо наше дошло?» «Вот не в курсе вообще о письме», — ответил я. «Я даже и не знал, что здесь деревня-то стоит. Хотя все окрестные земли обошел». «Да мы специально так спрятались», — улыбнулся в бороду Олег. «Край дорог нам не попасть, а по тропе вас, видно, лис привел». «Ну, в общем, да», — кивнул я. «Я еще удивился, зачем он в сторону пустоши с тропы ушел?» «Видно, доверяете вы своему другу», — Олег нагнулся и погладил Фокса. «Ну что же мы, как чужие, на пороге стоим, давайте в дом. Такому гостю здесь всегда рады». Мы прошли большую горницу, печь, домотканые дорожки на полу, огромный стол с лавками. Часть дома спрятана за занавеской, видимо, спальня там. «Да, вот так просто у меня», — снова улыбнулся Олег. «Жена сейчас подойдет, чай пить будем». Она с утра пирогов напекла, и я чуть с пальцами вместе не съел». «Понимаю, у самого жена творит чудеса с выпечкой», – улыбнулся я в ответ. Я скинул рюкзак в угол, снял вал и поставил его там же. Затем скинул обувь и прошел к столу. Олег уже занял место на лавке, рукой указав мне место напротив. «Что же вы из собственного города ушли, получается?» – спросил староста. «Никак по старой работе соскучились». Такого у вас там вроде и не так спокойно сейчас, чтобы ностальгии предаваться». Олег сразу показал свою осведомленность о делах, творящихся по соседству. «Есть на то причины», – не стал прямо отвечать я. «Просто поверьте, что так было нужно». «Здравствуйте», – в дом вошла крупная женщина. «А я слышу, вроде говорит с кем, думала показалось». Женщина была именно что крупная. Высокий рост, большие почти черные глаза, плотная фигура, которая, кстати, совсем не делала ее полной. Она была наполовину головы выше мужа, но оставалась при этом женственной и красивой. «А вот и Анечка моя пришла!» — улыбнулся староста. «Вот, познакомься, сам сумрак в гости пожаловал!» «Да что вы в самом деле!» — даже смутился я. «Я такой же человек, как и вы!» «Такой, да не совсем!» — ответил тот. «Вы единственный, кто смог в этих местах земли освободить. Благодаря вам мы сюда прийти смогли». «Вы хотите сказать, что этой деревне год от силы?» – удивился я. «Мы почти сразу за вами сюда прибыли, как только в вор смеслух пошел, что кто-то под Нижним селиться собирается», – ответил Олег. «Неужто в округе земли мало?» – пожал я плечами немало но здесь дед мой жил да и отец ответил тот родина моя тут а подвор смоселиться не дают чтоб город процветал егор на свой страх и риск деревню за границы выставил потому и без защиты остался это многое объясняет кивнул я а я слышал что у вас зверь опасный завелся «Ну вот, а говорите, письма не получали», — сказал староста. «Так я и не из письма узнал», — ответил я. «Это мне ваш смотритель ворот поведал». «Опять бездельничает», — усмехнулся в бороду Олег. «Ну, я ему устрою по осени. Получит он долю свою с полей». «Ну вы уж строго-то так не нужно», — улыбнулся я в ответ. «Все же нельзя вход без присмотра оставлять». «Это вы у себя командовать будете», — без злобы сказал Олег. «А здесь мне это дело оставьте». «Да, завелся у нас тигр. Сами не понимаем, откуда взялся. Может, из Нижнего сюда пришел, когда вы там шороху навели». «Это мы уже выяснили», — кивнул я. «Давайте так. Я вас от него избавлю, а вы в ответ к нам примкнете. Никакой налог от вас не нужен. Но урожай будем скупать». «Так что рассчитывайте на увеличение посадок». «Вы точно письма не читали?» – захохотал в голос Олег. «Уж больно складно предлагаете. Все, как в моей просьбе написано». «Значит, по рукам», – протянул я ладонь. «А, мне еще место для ночлега нужно. Дня на три, и желательно еды на это время». «За это можете не переживать», – пожал мне руку. «Вы, главное, зверя уберите». «Никакой работы с ним нет. Люди боятся в поле выходить. Он уже много кого подрал. В основном скотину, конечно, но и людьми не брезгует». Разговором мгновенно утих, когда Анна поставила перед нами пироги и налила по кружкам ароматный чай с травами. Выпечка была и впрямь выше всяких похвал. Пироги один за другим исчезали во мне с немыслимой скоростью. «Прав, Олег, с такими не грех и пальцы откусить». Разговаривали мы долго. Выяснилось, что у тигра и впрямь огонь в глазах. А точнее, радужка такая яркая, что кажется, будто огонь в них горит. Хвост увеличен раза в три и является собой грозное оружие с шипами на конце. Ростом, конечно, не два метра, но если на задние лапы встанет, то и все три будет. А в остальном обычный полосатый хищник. Что не делает его безобидной тварью. Они и при обычных параметрах очень опасны. А здесь улучшенная версия. Почему никто так и не смог его убить? На этот вопрос был дан простой ответ. Прячется хорошо. В полях рассмотреть его практически невозможно. А с берданкой даже против обычного тигра не пойдешь. К тому же есть специальные люди. Охотники. Вот и пусть свой хлеб отрабатывают. А честному крестьянину оставьте поля и скотину. В этом отношении я с Олегом был полностью согласен. Своё бездействие я оправдал войной, которая сейчас происходит с умилищным. Но пообещал, что как только все закончим, обязательно будем присматривать за соседями. Спать меня уложили в бане, на что я согласился с великим удовольствием. Давно у меня не было такого ощущения. Простота и свобода. Вот убью царя, вернусь домой и пошлю их всех к такой-то матери со всеми управлениями. Вот так жить хочу. Просто, спокойно. И с женой под боком найти бы еще этого гада. Я постарался отогнать плохие мысли. Представил лицо Насти и пожелал ей спокойной ночи. Мне даже показалось, что она ответила. Может и так. Ведь сколько разных талантов открылось в людях после войны. Даже удивительно. Нет, они не стали супергероями. Да и дары эти больше на интуицию похожи. Однако есть у всех, кроме меня, конечно. Меня в этом плане природа обделила. Ладно, пора спать. Завтра на охоту».